Болото Луны. Где, в каких запредельных мрачных краях пребывает сейчас Дэннис Берри? Не знаю. Пролой ночью, когда он последний раз находился среди людей, я был неподалеку от него и слышал, когда за ним пришли его душераздирающие крики. крестьяне и полиция графство Мэт не нашли, ни Бэрри, ни остальных хотя искали долго и упорно. Я же после всего случившегося содрогаюсь от ужаса всякий раз при кваканье болотных лягушек, или если в безлюдном месте меня вдруг неожиданно зальёт лунный свет. Я хорошо знал Денниса Бэри еще в Америке, где он разбогател, и радовался, когда он выкупил свой родовой замок у болот в сонном местечке Килдери.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 Я приехал из Болиллоуна, посланной за мною машине, поскольку Килдери находится в стороне от железной дороги. Крестьяне, старавшиеся держаться подальше от автомобиля и от его водителя-северянина, видя, что я еду в Килдери, все же не удержались и предостерегли меня об опасности. А вечером, уже в замке, Берри рассказал мне, в чем дело». Крестьяне покинули Килдори из-за того, что Деннис Бэри решил осушить большое болото. Несмотря на всю любовь к Ирландии, американские уроки не прошли для него даром, и ему претила мысль, что прекрасная земля пропадает под водой зря, ведь и торфянник, и саму землю можно использовать с умом. Связанные с болотом легенды и поверья он не принимал всерьез.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 Ходили также слухи о пляшущих в темноте огоньках, о ледяных порывах ветра в теплую ночь, о призраках в белом, парящих над водой, и о каменном городе, сокрытом под зеленой ряской болота. Крестьяне были убеждены, человека, который осмелится нарушить покой этих мест или осушить бескрайнюю утопь, ждет возмездие. Некоторых тайн, говорили крестьяне, касаться нельзя. Эти тайны существуют с незапамятных, легендарных времен, когда детей Порталана постигло несчастье. В книге завоевателей говорится, что эти сыны Греции погибли в Таллате, но старики из Килдери утверждали, что один город был все же спасен, покровительствующий ему богиней Луны – которая укрыла его в лесной чаще на холмах и тем спасла от завоевателей из Немеда, прибывших на тридцати кораблях из земель скифов. И такие вот басни заставили крестьян покинуть Килдери. Теперь меня не удивляло более намерение Денниса Берри не считаться с этими бреднями. Сам он, кстати, испытывал глубокий интерес к древности,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 таинственно поблескивали древние руины на островке. Погружаясь в сон, я услышал, или мне почудилось, слабые отдаленные звуки свирели, диковатую какую-то первобытную мелодию. Эта музыка странно растревожила меня, войдя в мои сны. Однако, проснувшись утром, я понял, что музыка моя порождена самими снами,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 Но монотонное звучание свирели все же продолжалось. Странная древняя музыка, навевающая мысли о танцах сатиров на далеком Меналусе. Она не давала спать, и я, поднявшись с кровати, стал в беспокойстве бродить по комнате. По чистой случайности я подошел к северному окну и бросил взгляд на спящую деревню,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 Мерно раскачиваясь, они постепенно достигали в своем кружении такого экстаза, какой охватывал в давние времена сицилийцев, исполнявших посвященный Диметре танец в ночь полнолуния перед осенним равноденствием неподалеку от океана Открытая поляна, сверкающий лунный свет, танцующие призраки,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 которых при доле воображения можно было счесть эфемерными наядами, живущими в озерцах, питающих болото. Не знаю, сколько времени простоял я у своего одинокого окна, глядя на это зрелище, только в какой-то момент вдруг погрузился в глубокий полуобморочный сон без сновидений, из которого меня вывел только яркий свет солнца. Моим первым порывом при пробуждении было пойти и поделиться потрясшим меня сновидением с Деннисом Берри. Но при свете солнца все выглядело иначе, и мне удалось внушить себе, что это был только сон. Возможно, я стал подвержен галлюцинациям, но ведь не настолько же, чтобы потерять контроль над собой и полагать, что видел всё это наяву.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 что это казалось дурным предзнаменованием. Во сне или наяву происходили события наступившей ночи, не могу сказать. Во всяком случае, они превосходили все, что только может породить самая изощренная фантазия. Я, например, не в силах представить каких-либо разумных объяснений, куда после этой ночи исчезли люди из замка и деревни.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 Возможно, меня снова разбудили громкие звуки свирили, Однако после пробуждения не музыка занимала мои мысли. Я лежал спиной к окну, выходящему на восток, где должна была взойти луна, и поэтому ожидал увидеть на противоположной стене ее отсвет, Но увидел я совсем другое. На стене были блики, но не те, что дает луна». Я со страхом смотрел, как сквозь готическое окно льется ярко-красный свет. Он заполнял всю комнату мощным невиданным сиянием. В такой ситуации я повел себя странно, но это и понятно. Только в книгах герой ведёт себя расчетливо и разумно. Вместо того, чтобы взглянуть на болото и понять, наконец, откуда взялся новый источник света, Я даже не обернулся к окну, а торопливо натянул на себя одежду в смутной надежде поскорее отсюда удрать. Помню, захватил с собой револьвер и шляпу, но они мне не пригодились. До того, как все было кончено, я потерял то и другое, так и не выстрелив из револьвера и не надев шляпу. Любопытство в конце концов пересилило страх».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 Мне трудно описать, в чем было дело, может, я сошел с ума. Однако мне показалось, что храм снова стоит во всем своем великолепии, нетронутый временем, в окружении колонн, на мраморе его антаблемента, поднявшегося ввысь, горели оцветы пламени. Запели флейты, застучали барабаны, и, пока я, как зачарованный, взирал на это зрелище, На освещенных мраморных стенах появились темные силуэты танцующих. Выглядело все это невероятно, эффект был поразительный. Я застыл на месте, не в силах отвести глаз от этой картины, а тем временем слева от меня громко зазвучали свирели. В непонятном возбуждении... Охваченный тягостными предчувствиями, я пересек круглую свою комнату и подошел к северному окну, из которого просматривалась деревня и поляна. То, что я видел до этого, было абсолютно непостижимо, но теперь у меня просто глаза на лоб полезли. По залитой кроваво-красным светом поляне двигалась процессия, которая могла привидеться разве что в кошмарном сне то, скользя по земле, то, плывя в воздухе, медленно двигались по направлению к тихой заводе и дальше, к руинам, болотные призраки, укутанные в белое, двигались, образуя сложные конфигурации, словно исполняя древний ритуальный танец. Их бесплотные руки покачивались в такт режущий слух мелодии невидимых флейт,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 В красном зареве на поверхности болота с трудом различались расходящиеся по воде пузырьки воздуха. Последний пучина поглотила вызвавшую во мне жалость толстуху кухарку. Когда скрылась она, флейты и барабаны умолкли. Деревня снова замерла в мирном свете только что в зашедшей луны. Я был в полном смятении.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 потому что, насколько помню, я долго бежал по темным комнатам и коридорам, пока не выбрался наружу. Меня нашли на рассвете недалеко от Балиллоу. Я брел, как потерянный, что-то бормоча в полном беспамятстве. Последнее, что я увидел в Килдере, до канала меня. Несясь прочь от замка, я увидел столь чудовищную картину, что не забуду ее до конца дней своих».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 Неясную тень, слабо сопротивляющуюся невидимым демонам, которые тащили ее за собой. Возможно, я сумасшедший, но этот силуэт, дикая, чудовищная карикатура, до странности напомнил мне того, кто был Деннисом Берри.